Глава 11. Визит. Куликов целую неделю ждал Елену Никитишну. Не может быть, чтобы она решилась не прийти. На ее совести слишком большое пятно, и она не может быть спокойна после моих прозрачных намеков. Ну а если? Если она ответит молчаливым презрением. О, тогда я сначала ей, а потом ее супругу напомню анонимными адресами, письмами обстоятельства, при которых она овдовела. Если анонимки не подействуют, можно будет написать кое-кому из сильных мира сего. Впрочем, до этого не дойдет. Я убежден, что она явится». И Куликов бегал по своим комнатам, как зверь в клетке. Коркины поглотили в это время все его внимание. Он даже мало думал о своей невесте Гане, о торговле в кабачке и о тех странных человеческих звуках, которые доносились из подвала. Все его внимание было сосредоточено теперь на Елене Никитишне. Это для него теперь вопрос личного самолюбия. Он заставит ее покориться. И на его толстых губах играла злая усмешка. Глаза метали молнии. Он походил на кошку, боящуюся упустить мышонка. В дверь тихо постучались. «Кто там?» – грубо окликнул он. Просунулась голова слуги. «Иван Степанович, вас какая-то барыня спрашивает». Куликов весь вздрогнул от неожиданности и засуетился. «Ага, то-то, я знал это. Проси, проси!» Проведи через парадную дверь и никого больше не принимать, слышал? Говори всем, дома нет. Слушаюсь. Голова скрылась. Куликов наскоро оправил перед зеркалом туалет, волосы и стал против дверей в ожидании гости. Двери распахнулись. Слуга пропустил вперед высокую стройную даму под густой вуалью и, закрыв двери, удалился. Куликов сделал несколько шагов вперед и остановился в недоумении. Перед ним стояла Ганя. — Агафья Тимофеевна, вы как здесь? Чему я обязан вашим посещением? Здоров ли папенька? — Иван Степанович, оставьте этот тон. Я пришла к вам, разумеется, без ведома папеньки. Я пришла вас просить. — Просить? О чем? Я вас не понимаю. «Ну, войдите, пожалуйста, присядьте, побеседуем. Вот неожиданный визит!» Они вошли в гостиную. Ганя опустилась на первый попавшийся стул. Она была бледна, имела измученный вид, но красивые черты лица с кротким выражением чудных глаз казались еще прекраснее. Гордо откинутая назад хорошенькая головка на роскошном бюсте делала ее настоящей красавицей в полном смысле слова. И Куликов невольно любовался ею. С минуту они оба молчали. Ганя не могла собраться с духом, чтобы начать, а Куликов умышленно тянул паузу, чтобы любоваться девушкой. Теперь, когда в ней природная скромность боролась с решимостью и отвагой, Когда она совершила целый подвиг рискованного визита и вдруг начала трусить, очутившись лицом к лицу с последствиями своего подвига, она поминутно то бледнела, то краснела, то глаза сверкали огнем, то вдруг потухали, и она как-то ежилась, уходя в себя, готова была провалиться сквозь землю и бежать назад без оглядки. Куликов следил за этими переменами и, любуясь внешним их эффектом, все хотел угадать, какое состояние возьмет верх. Наконец Ганя заговорила. «Иван Степанович, я устала вести эту безгласную тайную борьбу. Я признаю себя побежденной. Пришла просить пощады. Не добивайте меня. Прекратите борьбу. Диктуйте условия». На губах Куликова скользнула усмешка. Он отвечал не сразу. «Извините, Ганя, я не совсем вас понимаю. Мне кажется, что вы вовсе напрасно обвиняете меня в какой-то войне против вас, чуть ли не в мучениях, причиненных вам. Могу вас уверить... Постойте!» Перебила его девушка, и глаза ее сверкнули. «Вы хорошо понимаете, что я пришла к вам не для пустых фраз. Если вы продолжаете притворяться, то я буду говорить прямо. Вы завладели доверием и расположением моего отца. Вы получили согласие моего отца на то, чтобы сделаться моим женихом. Вы почти ежедневно настраиваете отца против меня и заставляете его подчинить меня своей воле и вашему решению. Я боролась сколько могла. Я положила все свои силы на эту борьбу. Теперь я вижу, что дальше бороться не в состоянии. Я пришла к вам, как к честному человеку, просить, просить, во-первых, отказаться от видов на меня, и, во-вторых, прекратить знакомство с моим отцом, перестать нас посещать. Куликов слушал ее внимательно. Его обычная злая, нехорошая улыбка не сходила все время с губ, Но Ганя ни разу не взглянула ему прямо в лицо и не видала этой улыбки. Когда она кончила, Куликов готов был расхохотаться, но он сдержался и отвечал. — Не слишком ли многого, Ганечка, вы у меня просите? Вы сами говорите, что я ваш жених, что бороться вы больше не можете, значит, должны уступить. По вашим же словам, я пользуюсь доверием и расположением вашего папеньки, человека богатого и почетного, с которым я могу породниться. Ради чего же я откажусь от всего этого?» Девушка задумалась. «Я думаю, что вы, как честный человек, не захотите насильно против воли пользоваться». «Против чьей воли? Вы сами же говорите, что папенька ко мне расположен». — Я говорю о себе, господин Куликов. — Но почему же вы думаете, что ваша воля для меня дороже воли вашего отца? — Потому что вы собираетесь жениться на мне, а не на отце. — Но сделаться зятем, ближайшим помощником вашего отца. К тому же вы забываете, что воля молодой девушки может меняться, может оказаться ошибочной, тогда как воля почтенного старого человека — «Должна бы, казалось, и для вас быть священной!» Ганя опустила голову. Из глаз покатились слезинки. «А я мечтала, думала, что вы... вы порядочный человек!» «Сударыня, какое вы право имеете меня оскорблять?» «Вы обманули, обошли отца и, разумеется, хотите пожинать плоды своего обмана! А я мечтала о вашем великодушии!» «Ганя, что это за объяснение?» Поймите же, что я вас ненавижу и никогда, никогда не буду вашей женой. Слышите ли? Никогда. Полно тяганья. Любовь и симпатия супругов легко изобретаются впоследствии. Поверьте, что если мне удастся сделаться вашим мужем, а в этом я нисколько не сомневаюсь, то я сумею заставить вас любить и уважать меня. Глаза Куликова заискрились так, что Ганя почувствовала его взгляд на себе и инстинктивно подняла голову. Встретившись глазами с ним, она вся задрожала от страха. — Иван Степанович, еще раз умоляю вас, оставьте меня! Ради всего святого умоляю вас, оставьте, откажитесь! Куликов засмеялся. — Не просите, Ганя, невозможного. Если бы на моем месте был ангел с неба, то и тот не внял бы вашим мольбам. Слишком вы хороши. И он взял руку девушки, но она быстро ее отдернула. — Значит, никакой надежды на пощаду с вашей стороны нет? — Ах, какая вы, Ганя, наивная! Вы приходите просить, чтобы человек отказался от богатой красавицы-невесты, которая вся в его власти. А что же вы взамен этого предлагаете? Ну, допустим, я внял бы вашим просьбам, порвал бы с вашим домом все связи, а затем, что же дальше? Дальше ничего. Вот видите, я потеряю красавицу жену с хорошим приданным. И взамен этого получу ничего. Нет, давайте говорить, что же в самом деле вы могли бы мне предложить на мировую за мой отказ? Мне нечего предложить. У меня ничего нет». «Ай-яй-яй, и с такими ресурсами вы идете просить? Неужели вы и поцелуя не дали бы?» Куликов хищническими глазами пожирал девушку. «Наш разговор, кажется, перестал быть серьезным», — произнесла Ганя. «Я вижу, что ошиблась в своих мечтах». «Мечтах о моем великодушии? Напрасно. Я действительно великодушен. Но есть граница» за которой великодушие переходит в глупость. Я не хочу переходить эту границу. Но разве это не великодушно, что, беседуя целый час наедине с хорошенькой девушкой, я еще ни разу не поцеловал даже ее?» Ганя поспешно встала. «Позвольте надеяться, что, по крайней мере, мой визит к вам останется тайной». «Это что же, опять требование великодушия? Разве я требовал вашего визита?» Просил вас пожаловать. Почему же я не должен говорить об этом хотя бы, например, вашему папеньке? Я прошу вас. Опять прошу, прошу, прошу. Все только просьбы. Приучайтесь, Ганя, не просить, а требовать. Не выпрашивать, а расплачиваться. Вы желаете, чтобы я никому не говорил о вашем посещении? Извольте, но за это я желаю, чтобы вы позволили вас расцеловать. «Вот мы и будем квитые, никому не придется просить. Поверьте, просьбы унижают человека, а вы...» «Молчите, негодяй!» — произнесла девушка, выпрямившись и гордо подняв голову. Куликов искривил рот, вскочив, схватил руку Гани и стиснул ее с такой силой, что она вскрикнула от нестерпимой боли. «Вы, может быть, уже не к первому мужчине шляетесь на тайное свидание?» «Знаешь ли ты, что в моей власти сделать с тобой что угодно? Сколько бы ты ни кричала, никто тебя не услышит, и никто не придет на помощь. Но я не сделаю этого, потому что скоро, по праву, как муж, буду делать с тобой что захочу. И помни, ты дорого заплатишь мне за это оскорбление. А теперь я не выпущу тебя отсюда одну, а пошлю лакея за твоим отцом». Пусть он полюбуется на свою дочь, делающую визиты к холостым мужчинам. Куликов с силой оттолкнул девушку в глубину комнаты и хотел позвонить. — Ради бога! — упала Ганя на колени. — Не делайте скандала, выпустите меня! Умоляю вас! — Опять умоляешь, опять взываешь к великодушию и в то же время наносишь оскорбление. Эх ты! «А еще умницей слывешь! В школу ходила, образование получила!» Он опять взялся за колокольчик. «Иван Степанович!» — рыдала девушка. «Пощадите!» «Дай мне клятву, что ты согласишься выйти за меня замуж! Клянись перестать мне сопротивляться!» «Не могу, не могу! Пощадите!» «Поздно просить пощады! Теперь старик сам просить меня будет скорее повенчаться с тобой!» Ты опозорила его седую голову. Вся застава завтра будет это знать. На тебя пальцами начнут показывать. Ворота дегтем вымажут. — О, не говорите, не говорите! — ломала Ганя руки, ползая на коленях за Куликовым. — Последний раз, спрашиваю, клянешься? Ганя отвечала глухими рыданиями. — Говори! — и Куликов взял в руки звонок. Клянусь! Клянись памятью матери. — Клянусь. — Ты помни, если ты вздумаешь нарушить клятву, я сейчас же расскажу о твоем визите отцу. А чтобы ты не думала, что никто не видел тебя, я прикажу слуге провести тебя, и ты не смей закрываться вуалью. Куликов позвонил. Явился буфетчик. — Проводи, — сказал он, — девицу Петухову. Она приходила ко мне, как к своему жениху. Недельки через две наша свадьба. Правда, Ганя?» «Правда», – тихо произнесла девушка. «Ну, прощай, дай я тебя поцелую». Он подошел к девушке и поцеловал ее в губы. Ганя не сопротивлялась, но он почувствовал, как она вздрогнула всем телом.